«Поведение». Типу не открыл глаза и не проронил ни звука, пока его перекладывали на циновку в затененной каюте. Он не шелохнулся, даже когда громко заторохтел мотор, и катер пришел в движение. Казалось, он был без чувств. Но потом вдруг глаза его распахнулись. Он повернул голову и посмотрел на свою руку, ужасно вздувшуюся и обескровленную. «Поведение». Взгляд его застыл на ране, похожей на кратер вулкана из разбухшей плоти. "Это Ки... что?" Это? жалобно точно ребёнок спросил он. "Во мне как будто что-то сидит и не отпускает. А что так?" "Не смотри на руку и ни о чём не думай", сказал Рафи. Он опустился на циновку и, скрестив длинные ноги, осторожно положил голову типа себе на колени. "Не бойся. Тебя укусила необычная змея. Дед говорил, она послана оберегать нас. Взгляд типа был мутн. Он, похоже, не понимал, что ему говорят. "Кто ты?" спросил он. "Кощей, я тебя знаю". "Да, верно", сказал Рафи. "А модерко она поречайная. Раньше мы не встречались, но и у меня такое чувство, будто мы знакомы. Почему так?" Неважно. Лежи спокойно, сейчас это главное. Спокойно. Откуда взяться покою, если внутри всё горит огнём? Я передал Рафи бутылку с водой. Он поднёс её к губам раненого. Типа пил большими жадными глотками, вверх-вниз прыгал его кодык. Наконец, он оттолкнул бутылку. Всё равно пожар не унимается. Попей ещё. сказал Рафи. Типу откинул голову ему на колени. Глаза его закатились. Из раскрытого рта потянулась нитка слюны. Тело его стало мелко подергиваться, точно у животного, которому что-то снится. Но запрокинутая голова с белками глаз, как у слепца, и провалом раззявленного рта оставалась неподвижной. Казалось, минула вечность, прежде чем... Канвульсии стихли, и глазные яблоки вернулись в нормальное положение. Однако Типу всё ещё не очнулся. Он как будто опять впал в прежнее полубредовое состояние и не понимал, что с ним происходит. Где я? Где? Взгляд его стал чуть осмысленнее. На катере Харрена на Скара, сказал я, и мы здесь с тобой. Типо выкинул руку, словно пытаясь оттолкнуть меня. Нет, я в воде. Они подступают. Ке, кто? А Рафи осторожно оттёр ему лоб в бисеринах пота. Кто подступает? Не разглядеть. Вижу только тени. Они всё ближе. Но им меня не достать. Почему? Им не дадут. Кто? Змеи. Какие змеи? Неужто не видишь? а не повсюду, вот здесь, и там и там, типа тыкал пальцем в воздух. Везде. Ну, видишь, он был не поддельный изумлён, тем, что, видимо, ему для нас незримо. Всё это меня сильно взбаламутило. Здесь нет никого, кроме нас, воскликнул я, чем заслужил сердитую отповетерафи. Откуда вы знаете, что здесь только мы? Чуп корону и мийтесь. Пусть говорит, что хочет. А если вам не нравится, уйдите. Злость в его голосе меня ошеломила. Он был похож на зверя, защищающего своего детёныша. Между тем речь Типу лилась потоком. Они на мне, обвили руки, ползут по ногам, но я их не боюсь, они хотят помочь. Иначе меня бы уж схватили. Кто? спросил Рафи. Кто тебя схватил бы? Они в тени. Кто они такие? Я их не вижу. Просто шевелящаяся пустота. Она хочет затянуть в себя. Голос типу угас. Глаза опять закатились. Подёргивания возобновились. И я понял, что он вновь впал в забытьё. Всё это время Рафи оглаживал его по лбу и волосам. Трудно было представить двух более непохожих людей. Один с нечёсанными космами и насторожен как дикий зверь, другой со вставкой в уши и высветленными прядями. Однако между ними будто возникла странная связь, словно отрава, высасынная одним из другого, их чуть ли не породнила. Я уже не мог смотреть на судороги Типу и в идее с каюты поднялся в рубку. Я слышал ваш разговор, глянув на меня, сказал Харан. Похоже, типу бредит. Он, баджи-бокчхе, несет околесица. Обыденность бенгальской поговорки меня сильно ободрила. Ну, конечно, — подумал я, — парень в горячке, который зачастую сопутствует шоку. — Да уж, болтает всякий вздор, — кивнул я. — Но это не так уж плохо. Рас лопочет, значит, борется за жизнь. Как долго нам еще ехать? Харен сверился с мобильником, приложенным к приборной доске. Часа полтора, не меньше. Он поманил меня к себе. "Сможете постоять за штурвалом? Мы вошли в зону действия связи, надо позвонить Мойне, чтобы всё приготовила в больнице". Я опасливо взялся за штурвал. Харен вышел на мостик и набрал номер. Пустынная речная ширь не требовала от меня никаких манёвров. Одно удовольствие — стоять и смотреть на расстилающуюся водную гладь, щурясь от яркого солнышка. «Ничего, если я схожу проведать типу?» — спросил Хорен. «Конечно, идите», — охотно согласился я. «Еще пару минут я постою на вахте». Однако Хорена не было минут десять. Когда он вернулся, лицо его показалось мне странным. «Что-то случилось?» — спросил я, уступая ему место за штурвалом. Типу опять молол чушь и все просил Рафи сказать свое имя. Тот назовется, а типу мотает башкой, мол, нет, не то. Да ладно, говорю я Рафи, не обращай внимания, он же не в себе. А парень вдруг заявляет. Нет, все верно. Рафи — это ласкательное прозвище. А настоящее его имя — Ильяс, которое дед дал ему в честь персонажа легенды. Услышав это имя, типу... успокоился, помолчал и говорит имя правильно. Теперь я тебя узнаю. Харен недоуменно вскинул брови, потом нахмурился. По словам Рафи, только дед называл его этим именем. Странно, правда? Откуда тип узнает это имя, если прежде никогда не встречался с Рафи? Ничего странного, отмахнулся я. Утром, типа, мог слышать наш с вами разговор о легенде, и имя Илья засело у него в голове. И ничего удивительного в том, что дед, смотритель святилища, дал внуку такое имя. «Да, наверное, так оно и есть». Хорен облегченно выдохнул и посмотрел на часы. «Идем хорошо, теперь уже недолго. Вы бы шли вниз, приглядели за парнем, а?» На пороге каюты я замер, услышав крик типу. «Тени близко, совсем близко! От них веет холодом!» Мне очень холодно. Держи меня. Держи. А Рафи положил руку ему на грудь. Я здесь. Держу тебя. Всё хорошо. Типа вроде бы успокоился и глубоко вздохнул. Они отходят. Им не одолеть. Не одолеть чего? Типа не ответил, но вскинул руку и задвигал ею, словно поглаживая некую защитную оболочку своего тела, а потом вдруг завопил. Нет! Они что-то задумали, только я не пойму что. Из разверзтого обслюнявленного рта вырвался протяжный стон. Он весь напрягся и прогнулся дугой, вновь застонал и неразборчиво что-то произнёс. Что он сказал, спросил я. Вы расслышали? Да, женское имя. Ранни. Типа обмяк и свесил голову, упёршись подбородком в грудь. Он вконец обессилел, но чуть слышно ещё что-то бормотал. Рафэр распрямил скрещённые ноги и улёгшись рядом, обнял его, словно оберегая от напасти. Дрожь прекратилась, типа, затих. Он дышит? Всполошился я. Дышит. Просто сам лел. Может, оно и к лучшему. Вы разобрали, что он сказал перед отключкой? Рафи кивнул. Просил позвонить какой-то женщине по имени Пия. Вы знаете, кто это? Да. А зачем звонить-то? Чтобы предупредить. О чём? О Ране. Кто такая Раня? Я не знаю, досадно сказал Рафи, но позвонить надо. Я подумал, что Пию, конечно, следует известить о происшествии. «Ладно, прямо сейчас и позвоню». Я прошёл на нос катера, набрал номер и поднёс трубку к уху. Но ответом мне было лишь короткое пиканье. Глянув на экран, я не увидел столбиков делений. Наверное, мы опять вышли из зоны связи. Я огорчённо таращился на аппарат, надеясь, что столбики вот-вот появятся. И тут рядом со мной возник Рафи. Рафи. Он кивнул на каюту. Типа совсем измочарился, заснул. Хорошо, сказал я, не отрывая глаз от телефона. С минуту Рафи за мной наблюдал, потом покачал головой без толку. Надо маленько подождать. Непрошеный совет с деревенским выговором меня раздражил. Что ждать-то? Того, что вам так не терпится. Очень самоуверенно сказал Рафи. Я смерил его хмурым взглядом. Нечёсанный в старой рубахе с босыми ногами в засохшем или он выглядел дикарём. Казалось сомнительным, что рыбак из захолустья имеет хоть какое-то представление о мобильных телефонах. "Почём вы знаете, что мне нужно?" спросил я грубовато. Взгляд Рафи из-под длинных ресниц был непроницаем. вырывшись в пояс силяяло лунги, он достал что-то обёрнутое плёнкой, распаковал свёрток и, я, к своему удивлению, увидел мобильный телефон, совсем как мой собственный. Рафи его включил и сунув мне в руки, постучал по экрану. Видите, связи нет. Столбики не появятся до следующего поворота. Он показал на реку. Но «Да и тогда будет лишь два деления. Третье проявится ещё позже. Рафи махнул рукой вдаль и наклонив голову, посмотрел на мой телефон. У вас старая модель, так что ждать придётся дольше. Обижаться на его усмешку не стоило. Мы с Рафи явно поменялись ролями, и это я выказал себя не дотёпой. Я устыдился своего предположения, что простой рыбак из Сундарбана не знаком с мобильными телефонами. Вообще-то я знал, что люди моего поколения уже отказались от высокомерного взгляда, если когда-либо его разделяли, на сельских жителей как на отсталых, особенно в том, что касалось современных устройств. Я не раз убеждался, что молодые индусы, неважно богатые или бедные, учёные или нет, гораздо лучше меня разбираются в телефонах и компьютерах. И для меня не было секретом, что в Индии Как во многих других бедных странах существует огромное число людей, чьи навыки в обращении с цифровой техникой отнюдь не соответствуют их материальному достатку и официальному образованию. Однако, зная об этом, я всё равно оконфузился, допустив, что личность вроде Рафи не ведает о столь распространённом устройстве, как мобильный телефон. Чуть улыбаясь, Рафи смотрел на меня. Глянцевые глаза и опущенные уголки рта придавали его лицу невероятную выразительность, не оставляющую сомнений в том, что он прекрасно понимает, какие мысли меня обуревают. «Туристы удивляются, увидев наши мобильники», — сказал он. «Не знаю, чему тут удивляться. Ведь нам эти телефоны нужнее, чем городским. Зачастую для нас это вопрос жизни и смерти». «В смысле? В смысле предупреждения о непогоде». Не зная прогноза, можно угодить в шторм, и навигатор очень помогает, по крайней мере, там, где есть сигнал. Однако в наших местах Арафи махнул рукой за корму, всё равно надо запоминать дорогу, как делал мой дед. Ему навигатор был не нужен, он всё держал в голове. Во многому у него научились. Кое-чему. Но было и много такого, чему он не хотел учить. Например, Раши пожал плечами. Он не рассказывал о повадках зверей и рыб, о поведении реки. Говорил: "Мне это ни к чему, поскольку реки, леса и животные стали совсем другими. Мало не меняются так сильно и быстро, что за ними не угнаться. И рано или поздно мне всё равно придётся уехать". "Куда?" Он опять пожал плечами. "Не знаю, куда люди уезжают. В Бомбей, Дели, куда-нибудь. И сейчас вы подумываете об отъезде? Может быть. Пока мать была живая, я не мог уехать, а теперь, не договорив, Рафи развернулся и ушёл в каюту. Увидев столбики, появившиеся на экране, я снова набрал пию. Однако механический голос известил, что абонент говорит по другой линии. Через пару минут я повторил вызов и вновь получил отлуп. Так продолжалась раздражающе долго, и я был близок к тому, чтобы оставить попытки, но тут с трубки раздались гудки. П ответив не сразу, говорила нервно и торопливо. Дин? Да. И извините, сейчас я не могу разговаривать, я вам перезвоню. Дело срочное, касается Типа. А что такое? Он был со мной. Э, видимо, съездить к святилищу его попросила Нилима. Да, да, и что? К сожалению, случилось несчастье. Какое несчастье? Его укусила змея, он бредит, но мы уже на пути в больницу. Пие шумно выдохнула. Кто-нибудь видел змею? Известно, какая это особь? Да, гигантская кобра, скорее всего, королевская. Чёрт, охнула Пие. Её укус убивает Слана. «Но в больнице они же смогут», — залопотал я. «Там нет нужной сыворотки. Она редкая и очень дорогая». Пия осеклась. «Ждите». В трубке слышался многоголосый гул. У меня сложилось впечатление, что в заполненном зале Пия напряженным шепотом с кем-то переговаривается. Через минуту она вернулась на линию с хорошей новостью. На конференции был ее приятель-горпитолог. «Горпитолог». собравшийся в экспедицию в джунгли. Он запасса разными препаратами, включая сыворотку от яда королевской кобры, и поделится с пи. "Но как переправить лекарство?" спросил я. "Надо же получить его как можно скорее. Я сама привезу. Через 2 часа я вылетаю в Калькутту и к полуночи доберусь в Лусебаре". "А как же конференция? Вы же только приехали". "Возникли непредвиденные обстоятельства, пришлось поменять планы". Как раз перед вашим звонком я говорил с турагентом, он сумел устроить меня на ближайший рейс. Я чувствовал, что она теряет терпение и хотел закончить разговор, но рядом со мной появился Рафи и прошептал: "Вы не забыли о ранне?" Отвернувшись от него, я сказал в трубку: "Пия, тут ещё кое-что. Говорите только, пожалуйста, побыстрее. Помните, я сказал, что типу бредит?" "Да, помню, не тяните, прошу вас". "В бреду он сказал, что надо вас предупредить". О чём? О некой Рани. Было слышно, как Пия поперхнулась. Дрогнувшим голосом она спросила. Когда он это сказал? Минут сорок пять назад. Невероятно. Вы не ошибаетесь? Да нет, не думаю. Прошло примерно сорок пять минут. А что? Именно тогда я получила тревожный сигнал. Что за сигнал? О Рани. «А кто это?» «Она...» «Начала пи, но передумала. Долго объяснять, расскажу при встрече». «Ладно. Погодите, я же, наверное, вас не увижу. Почему? Вы же хотели нынче вернуться в город, чтобы не опоздать на рейс». «Ах, да. Я напрочь забыл о своём отъезде. Потом разберёмся. Я не могу оставить Типу в таком состоянии. В конце концов, он пострадал». пытаясь меня защитить